«И самый главный вопрос. Куда вы дели правую руку, яга?» «Кого?» — И выпучил глаза Арчибальд. «Ты мне глазки-то не строй!» — прикрикнул на него дух. «Демона куда дел?» «Ах, этого! Это ты не поверишь, отпустил!» Он свой срок честно отмотал, как говорится, на свободу с чистой совестью. Дух смотрел в честные, невинные глаза Пройдохи и не верил ни одному его слову. «Хорошо, к этой теме мы еще вернемся. Ну, хоть что-то там нашли?» «Вещдоки», — отрапортовал Дуван. «Да чтоб вами ими подавиться. Про герб что-нибудь узнали?» Видя, что терпение заказчика на исходе, Арчибальд начал доклад. — По показаниям заключенного? — Какого заключенного? — Ну, этого демона. — Чё? Ты можешь выражаться проще? — Могу, но это неинтересно. — А ты попробуй. — Если проще, то это эльфийский герб. Не может быть, что-то я такого знака у них не помню. Не было у них такого герба в течение последних полутора тысяч лет. А рогатый говорил, что совсем недавно видел, почесал затылок Арчи. Ну, то ли пять, то ли шесть тысяч лет назад. У, -у, -у совсем недавно расстроенно протянул дух. Как все скверно. И что вы собираетесь сделать? Потребовать свой гонорар, нахально заявил авантюрист. Перебьятесь. До спасения королевства еще далеко. Есть другие предложения. Есть, прогудела Дуван. Премеша моего, дождаться надо. — Я ему весточку отправил. Послезавтра приедет. — А при чем здесь твой племянник? — повернулся к нему дух. — Он нас с эльфами сведет. — Ну-ка, поподробнее, — насторожился Мерлан. — Что за племянник? Каким боком он к эльфам относится? Так мне же эльфийскими товарами-то торговать надо. Вот я Диффенбахию и черкнул пару словечек. А он с эльфами давно дружит. Приедет, лавочку ему свою покажу. Такой домик под нее взял, А вывеску какую заказал. Арчи... Чуть было опять не начала душить жаба. Но он вовремя вспомнил, что его проценты там тоже есть. А что? Завяжу, буду жить в свое удовольствие. Виллу в своей пустоши за болотной отгрохаю. На охоту ходить буду? Нет, в этих лесах лучше не охотиться. Нарвешься, не приведи три светлые... На папу Адувана мало не покажется, а с другой стороны даже интересно. Главное ведь не результат охоты, а сам процесс. Колдун подозрительно посмотрел на Арчибальда, и у афериста возникло ощущение, что он прочел его мысли. — Брат мой Адуван, если ты еще раз посмеешь копаться в моей голове, «Я тебя!» «А все-таки подозрительная ты личность!» Изрек вдруг Мерлан, в упор разглядывая пройдуху. «Я?» — возмутился Арчибальд. Да "Ты честнее и добропорядочней да человека в арканаре днем с огнем не сыщешь!» «С этим?» — задумчиво произнес дух, переводя взгляд на Дуана. «Все ясно. Магия из него так и прет. А ты вот явно маг. Но магии от тебя не чую». «Ха! Нашли мага. Потому и не чуешь, что ее нет». «Все!» — решительно тряхнул призрачной бородой Мерлан. «Хватит пустых препирательств. Задание остается прежним». Узнать все поподробнее про герб. Время поджимает. Потому никаких диффенбахиев ждать не будем. Немедленно отправляйтесь на улицу Менял. Найдите там дом почтенного Эльдера. Он рядом с лавками магов. <связь> — Радостно щелился Дуван. Мой домик. — Не понял. Насторожил саду. «Я сегодня прикупил его под свою лавочку. А Эльдер вещички собирает, дела у него какие-то. Я потому так задешевый купил, что не досуг ему. Спешит, завтра поудру в дорогу отправляется». «Бегом в свою лавку!» — сполошился Мерлан. «За жабры этого полуэльфа, и пока не сведет вас со своим отцом, не отпускайте!» «Он эльф?» — выпучил глаза дуван. «А почему я не почуял?» «Да потому что он полуэльф!» «Эльфов брать за жабры, ну, чревато!» Осторожно хмыкнул Арчибальд. И накладно расстроился Адуван. Мне у них знаешь, сколько товаров для лавочки закупать предстоит. И вообще, как даст своей эльфийской магии, добавил аферист. Не, мы на это не согласны. Да, мы лучше я подождем. Никаких дефенбахиев и никаких эльфийских магий. Скажите ему, в обмен на должок Мерлану. Все эльфы носом землю будут рыть, но раскопают хозяев медальона. Ну, если так просто, то что ж ты сам свой должок не возьмешь? Да и неудобно, понимаешь, засуетился Мерлан. Вот какой меркантильный, скажут. Всего тысяча лет прошла, а он уже задолгом ломится. Ну, я пошел. Чем-то очень сильно озабоченный дух растворился в стене. — Ты ему веришь? — прогудел Дуван. Как самому себе. А потому в целях безопасности предлагаю следующее. Дуй на всех парах в нашу лавочку. Мою, поправила дуван. Не перебивай. Нашу. Там мои проценты висят. Короче, на остатки камешков. Так нет уже. Транжира. Полный отчет о не средств. Кому? Мне. На, держи. Арчи вынул из кармана кошелек сержанта, только что требовавшего их освобождения. «Покупай все, что надо для вхождения в астрал, и входи в него вместе с Эльдером до моего прихода, но и из дома, чтоб ни ты не ни ногой, ни о каких долгах Мерлана без меня не вякай. Чую, что-то здесь не то. А ты куда?» — Да с папой разговор предстоит, — поежился воришка. — Что будет? Из-за этого подлеца Маликорна такая хата засветилась, а ведь все свалят на меня. Знаешь, сколько гномы подземные ходы под этим полом рыли? — Сколько? — Три года. Денег уйма ушла. Там столько схронов, ответвлений. — Ну, дураки! Подуван жалостливо посмотрел на Арчибальда. — Подземные ходы, конечно, хорошо. А вот насчет гномов прокололись. Крысаков бы наняли и все дела. — Какие дела? — Обычные. Они за харчи отработали. А чем они питаются? Человечной. У нас вся деревня их услугами пользуется. М. Нежная городская душа Арчибальда не выдержала грубого натиска деревенской действительности, и его стошнила.